411. Июнь 30. Случайного ничего не бывает. Хорошо, если понято, что является в жизни наинужнейшим, для чего живут, каков смысл воплощения, что можно собрать и накопить, чтобы взять и дальше с собой в путь дальний. Вещей не возьмешь, но знания, но опыт и качество духа, утвержденные в применении, можно. Надо научиться крепко держать серебряную нить духа, связующую с Учителем Светом. Надо лучше понять, какие чудеснейшие возможности даются жизни. Пусть каждый идет своим индивидуальным путем, ему более близким и созвучным, но идет. Но вперед, но туда, куда зовет учитель, учитель шлет свое благословение и благо.